Глава 7. Виктор продолжал жить и учиться в Белой скале, а время неумолимо бежало вперед, и с каждым часом, с каждой минутой он начинал все больше и больше напрягаться. Ведь враг не дремлет. Не мог же он просто забыть о нем и его супруге. о р л о в допускал, что его противники выжидают специально, давая возможность расслабиться, но с каждым днем ситуация становилась все щекотливее. В какие-то моменты ему действительно начинало казаться, что он зря переживает. Но он гнал от тебя эти дурные мысли, и, как оказалось, не зря. Спустя почти пять месяцев после начала второго этапа обучения в Белой школе это и случилось. В один тихий, спокойный вечер Виктор шел в компании юного Дердиза из школы Ванклав солнечных эльфов, дабы нормально уже выспаться. В конце концов, те чудовищные учебные нагрузки, которые он себе давал. изматывали и настоятельно требовали, хоть иногда по-человечески отдыхать. Супруга же по настоянию коменданта Ниэля вообще прекратила выходить за пределы анклава уже несколько месяцев назад из-за ощутимо округлившегося животика. Поэтому продолжительные сидения в магической школе требовалось прерывать и ради супруги, которая все понимала, но была живым существом и тоже хотела внимания, ласки и любви, особенно в ее положении. И вот на подходе к очередной небольшой площади, скорее даже площадке или двору, Виктор ощутил пристальное внимание к своей персоне. Нет, никаким особенно тонко чувствующим он не был, просто одно из защитных плетений магии разума, что он н а т а ч и в а л с особым е н м а с т е р в и н е н и е м Крыша! Крикнул Виктор на языке солнечных эльфов и сразу стал смещаться в сторону, активировав плетение ментального тумана, мешающее любому, кто пожелает взглянуть в его сторону, сфокусировать взгляд. Со стороны э ф ф е к т о такого т плетения таков, будто тело расплывается в н е к о е п о д о б и е тумана с определенной инерцией. Эскорт отреагировал тоже очень быстро, но все равно несколько стрел достигло своих целей. Ничего страшного в этом не было, все ранения легко лечились, но для неожиданного нападения и этого оказалось довольно, ибо прямо сейчас выбитые бойцы уже не смогут скакать козликом по площадке в полную силу. А потом с крыши посыпали темные эльфы, много, очень много. И Виктор ушел в глухую оборону. Да, адамантин его нори мог легко перерубить клинок обычной стали. Да, на его стороне был рост и более чем двукратное превосходство в живой массе, которое, несмотря на байки дилетантов, имеет очень большое значение в ближнем бою. Но их было слишком много. И навыки, которые Виктор получил за эти практически девять месяцев тренировок с фантомом, хоть и внушали у в а ж е н и е однако не шли в сравнение с вековым, а то и много вековым опытом нападающих. ц и р и ему всячески помогала, подсказывая. Однако ситуация стремительно ухудшалась. Сначала перебили эскорт. Все-таки солнечные эльфы, несмотря на все свои преимущества, славились больше не как бойцы полного контакта, а как маги и стрелки. Но темные оказались увешаны защитными амулетами, как н о в о г о д н я я елка украшениями. Они буквально были нашиты на их одежду. Да, кое-что получилось. Все-таки бойцы, сопровождающие Виктора, стоили очень много в плане мастерства. но при таком численном превосходстве эскорт банально задавили. Юный Дерди лежал тяжело раненым в сторонке и не отвечивал, с да и не мог, в его положении даже дышать было весьма непросто. Не боец, а если вовремя не оказать помощь, то и не жилец. В сущности, только амулет, подаренный Ализель, спасал его от неминуемой гибели, поддерживая едва теплющуюся жизнь. И вот Виктор, расплывшись в с т р а н н ы й т у м а н остался один, а вокруг враги много, очень много врагов. И хотя силы в нем еще были, он понимал, что шансов нет. Но убьет он десяток другой, а остальные его достанут. Мы не хотим тебя убивать. Как сквозь сон до его ушей прорвались слова одного из темных эльфов, и одновременно с этим кольцо разжалось, удаляя с ь шагов на восемь-десять. А Виктор вместо вздоха облегчения начал звереть по-хорошему, по-настоящему, потому что если это не покушение, то выходит попытка похищения, а попадать в плен неизвестно кому с неясными перспективами ему совсем не хотелось, особенно к тем, кто в свое время зачистил Доламон от жителей. Сложи оружие, мы не сделаем тебе ничего плохого. Вновь произнес тот же темный эльф, выйдя чуть вперед. Это было сказано таким вкрадчивым тоном, что на какое-то мгновение Виктору даже захотелось подчиниться требованию. Но следом нахлынула откуда-то из глубин подсознания злость. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы нарастающий, словно бушующий поток сильная негативная эмоция выжгла все сомнения и мимолетную слабость, буквально испарив их. Сложить оружие? С хорошо ощутимой усмешкой переспросил Виктор. Да. Солидно кивнул предводитель темных эльфов. С тобой просто хотят поговорить. Нападение не лучший повод для знакомства. Мы сожалеем, но иначе было нельзя. Не возмутимо ответил темный. Эти, он кивнул на трупы солнечных эльфов, не дали бы нам поговорить. Наши повелители желают видеть тебя. Твое появление многих с м у т и л о Если желают, пусть приходят. Я приму их. Ты не понимаешь, маска спокойствия и невозмутимости темного эльфа треснула. Тебе оказывается великая честь. Ложные надежды, усмехнулся Виктор, не приносят счастья. Что? Я знаю, кто прислал тебя, и не желаю с ними общаться. Темный эльф скривился от гримасы раздражения и злости, но не успел ничего произнести, ибо Виктор совершенно неожиданно продолжил: Ты просил меня сложить оружие? Да, неуверенно ответил собеседник, не понимая такого резкого перепада. Держи! крикнул Виктор и метнул в него гранату. Он и сам не всегда понимал, зачем он ее с собой таскает, ведь сильные эскорт и дружественный город весели намного больше. Однако Витя ее неуклонно носил, и она пригодилась. Темный эльф рефлекторно увернулся от странного шарика, летевшего ему прямо в глаз, как и несколько его соплеменников за спиной. А вот последний тормознул, приняв любопытным лицом. Правда, несмотря на удар, умудрился поймать в руки и с удивлением уставился на странный предмет, прислушиваясь к едва различимому шипению. Ты что творишь? – воскликнул предводитель темных эльфов, но продолжить не успел, так как раздался взрыв, ставший полной неожиданностью для нападающих. Никто из них даже не слышал о таком виде оружия, как граната. Виктору же только этого и было нужно, так как взрывом очень сильно проредило нужное направление, буквально пробив брешь. И он рванул вперед, стараясь убраться с площади на одну из улиц, чтобы сражаться уже не в круговой обороне, а против фронта. Темные эльфы бросились за ним, но не сразу. Прошло несколько секунд, прежде чем они успели отреагировать. Это и определило исход боя. Прорываясь, Виктор вроде как толкая, прикоснулся рукой к шее оглушенного взрывом предводителя, накладывая на него плетение исцеления, правда несколько специфическое. Его исцелением-то назвать можно было только опираясь на примененные принципы и стихию магии. Эффект не замедлил себя проявить. Темный эльф немного покачавшись, рухнул на брусчатку, теряя сознание. Да иначе и не могло быть. Ведь Виктор ему заживлял сонную артерию, ну как мог, поэтому ее внутреннее сечение резко с у з и л о с ь и крови и мозгу стало катастрофически мало. Конечно, не умрет, но потеря сознания гарантирована. Самым главным открытием этого действия стало то, что несмотря на серьезную защиту амулетами от магии разных видов, темные эльфы не имели блокировок от магии жизни. Но оно и понятно, лечить-то в бою как-то нужно. Да и ни кому в голову не приходило раньше с ее помощью атаковать. Это Виктор, но с м о т р е в ш и с ь на изкулапов своего родного мира твердо знал, что иных уж нет, а других долечить не грех. Вот и пошел по совершенно нестандартному пути. Темные эльфы наседали, как могли, но короткие клинки, которыми они орудовали, были плохим подспорьем в преодолении натуральной стены из быстро двигающегося Адамантинового Нори. Добрый десяток принес своей ж и з н ь на алтарь осознание невозможности заблокировать удар страшного оружия Виктора. Они попытались метать кинжалы, дротики, даже стрелять из лука, но куда? Тело их противника расплывалось едва ли не во всю, пусть узенькую, но улицу, и понять, где он сейчас находится, было чрезвычайно сложно. А их ряды потихоньку редели. Виктор применял энергоемкое, но удобное в данном случае плетение дистанционного исцеления, п о д к а ш и в а я т е х кто стоял сзади. Один за другим темные эльф падал без видимых причин, и на это мало кто поначалу обращал внимание. Потом начали оглядываться, озираться, а Виктор наседать, п о ж и н а я жизни недостаточно везучих бойцов. Когда же остался всего десяток совершенно деморализованных темных эльфов, с дальнего конца площади вылетела толпа солнечных эльфов, не меньше восьмидесятков. Часть, часть тех самых войск, которые выделили для отбивания Андостомен. Позже Виктор узнал, что в момент, нап что в момент нападения командира с к о р т а активировал амулет, сигнализирующий о нападении. Но это было потом. А сейчас, увидев, что поражение неизбежно, темные эльфы выхватили какие-то странные шарики и, закинув их в рот, дружно совершили самоубийство. Но тела их на брусчатку не упали, развеившись, словно черный дым, еще намного раньше. И все бы ничего, только перед смертью оставшиеся темные эльфы побросали на землю похожие шарики, сейчас начинавшие светиться. Но, к счастью, бросали в спешке и не очень удачно. Поэтому после их срабатывания часть тела оказалась нетронута, в том числе и бессознательно валявшийся предводитель. Остальные же задетые вспышками развеялись черным дымом, не оставив после себя ничего. Понимая, что промедление смерти подобно, Виктор приказал всех тщательно обыскать, отбрасывая непонятные, предметы в... отбрасывая непонятные предметы в сторону. Но успели едва. Однако главное им удалось. взять пленных из числа темных эльфов, служавших служа щ и х врагу, впервые за три тысячи лет. Но это осознание пришло позже. А сейчас бедолаг раздев Донага, обшарив обш, и обшарив, а сейчас бедолаг раздев раздев Донага и обшарив все по несколько раз с особым рвением, вязали даже погибших. Как ни странно, городская стража подоспела тоже довольно быстро. Услышав взрыв гранаты, они сломя голову бросились на шум, все-таки очень нехарактерный звук для этого мира, поэтому успели застать срабатывание странных артефактов, заметавших следы нападения. Разумеется, никакого конфликта с солнечными с альфами не было. Капитан городской стражи даже предложил помощь, и все одно оказало ее, несмотря на вежливый отказ, оцепив т предполагаемый маршрут конклаву, чтобы случайные прохожие под ногами. Не болтались. Утром я доложусь. Утром я доложусь начальнику гарнизона, сообщил он Виктору. Думаю, еще до обеда к вам прибудут уполномоченные лица за р а з ъ я с н е н и е м Такое нападение в стенах Белой скалы, неслыханная наглость, и нам тоже будет очень интересно узнать, чьих это рук дело. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы, согласился Орлов. Но позже. Сейчас нужно спешить. Кто знает, какие секреты сокрыты в этих разумных, и не развеются ли они черным дымом спустя пару часов? На то мы и п р е ш л и Эдилрак о ч н у л На то мы и пришли. Эдилрак очнулся, но открывать глаза не спешил. Да и вообще, хоть как-то выдавать факт своего прихода в чувство, потому как во время нападения все пошло не так, и теперь он не понимал, что происходит. И где он? А также то, почему не сработал черный амулет, исправно спасавший его раньше. Но времени все обдумать ему не дали. Не притворяйся! Услышал он голос от террасы. Я знаю, я знаю, ты очнулся. Эдилрак дернулся, пытаясь атаковать источник звука, но оказалось, что он был очень жестко прикован к массивной каменной плите. даже пошевелиться не удавалось, но ведь он только что не ощущал этого. Как? Удивлен? Усмехнулся Виктор. Это моя супруга постаралась. Магия жизни позволяет смягчать неприятные ощущения. Ты наш гость, вот мы и постарались сделать тебе приятное. Я ничего не скажу. Тихо прохрипел Эдилрак. Ой, да это и не нужно. Ты, вероятно, не знаком с правилами грамотного допроса. Так вот, ты приведен в себя последним. Первыми мы опросили мертвых. Королевский некромант с радостью оказал нам эту услугу, да и его величество тоже было интересно узнать о вас пикантные подробности, поэтому допрашивал он тщательно, так, со всем родением, истязая души павших до тех пор, пока они не, прокр... пока они не прекратили выкручиваться. Как? Это невозможно! – зашипел э д и л Рак. Ты о тех черных шариках? – усмехнулся Виктор. Видимо, тот, кто послал тебя, расслабился, не успел инициировать ему л е т а достаточно быстро, а потом… потом было уже не важно. Действительно, скривился э д и Рак. Не важно. Вы узнали слишком много, чтобы этот город оставили в покое. Я понимаю твое беспокойство. н а и г р а н н о развел руками Виктор. н о не переживай, этому городу ничто, ничего не угрожает. Его величество поняв, что такие вещи слишком опасно знать в одиночку, решил поделиться с общественностью. Не со всеми, конечно, но смысла уничтожать этот город для сохранения тайны уже нет. Разве что месть. Однако она тоже л и ш е нас смысла. Пока вы нападете только, пока что вы, пока что вы нападаете только на города солнечных эльфов и делаете это достаточно редко, это сглаживает раздражение. Прямая же атака на поселение людей поднимет против вас всех разумных этого континента. И что они смогут сделать? Усмехнулся Эдилрак. Если бы твои господа были действительно сильны, то не стали бы выбирать столь осторожную тактику против солнечных эльфов. Поэтому вряд ли они захотят сражаться против всех сразу. Ты не знаешь, о чем говоришь. Но почему же усмехнулся Виктор? Я не знаю, как их зовут. Но я знаю, зачем их оставили здесь и кто, что в принципе уже и не важно. Самоуверенный дурак, самоуверенный дурак! Буквально в ы п л ю н у л Эдилрак. Мне вот что интересно, не возмутимо продол продолжила Орлов. Чем они смог, чем они смогли тебя заинтересовать? Я же сказал, что ничего не скажу. Я же сказал, что ничего не скажу. С полным презрением взглядом. ответил темный эльф. Ну как знаешь, пожал плечами Виктор. По магической связи мы уже связались с великим домом, которому ты когда-то принадлежал. Их представители уже в пути. Нет, конечно, нет, я, конечно, небольшой знаток ваших внутренних традиций, но мне показалось, что они расстроены, ведь ты подставил их, так сказать, материальное доказательство их позора. Ты все равно ничего не узнаешь. Тихо прошепел Эдил Рак. Смертные не смогут меня заставить говорить. Смертные? Как-то нехорошо усмехнулся Виктор. Возможно. Но в составе делегации едет верховная жрица Лос. Что? Что? С трудом выдавил из себя Эдил Рак, которого едва не парализовало от ужаса. Жрицы Лос никогда не покидают подземных городов. Ради тебя, друг мой, они сделали исключение. Вы, видимо, эту красавицу основательно достали. А Лос п о с л у х а м хоть и с т е р в а но свой народ любит и не желает ему смерти. В общем, наши с тобой беседы, если пожелаешь, могут стать единственной. е д и н с т в е н н о й т в о е й о т р а д о й перед нежными объятиями ее м о х н а т ы х лапок. Верховная жрица призовет ее прямо сюда. Да. Аматерон раздражен, но он согласился, отлично понимая, что лучше, чем она, никто с этим делом не справится. В общем, э л ь д и р а к резко проявил желание общаться, видимо, что-то поняв для себя. Конечно, темный, эль... темный эльф знал, конечно, темный эльф з н а л мало. но даже то, что он поведал, выглядело удручающим. С одной стороны, подтвердился вывод Виктора о наблюдателях, оставленных победителями 15 тысяч лет назад, хотя, конечно, хотя, конечно, Элдирак ничего ни о каких наблюдателях не знал, почитая их древними богами. А с другой стороны, и сильно расстраивало то, что добраться до них оказалось очень непросто по причине того, что никто не знал, где они находятся. Просто время от времени появлялись их жрецы, ищущие заблудшие души, обещающие им поддержку, приют и признание. Многие изгои с радостью соглашались на эти предложения и обретали желаемое. Причина успеха в и к т о р а в и обретали желание желаемое. Причина успеха в и к т о р а в произошедшей рукопашной схватке, крылась в том, что только Эльдирак служил древним богам уже пару столетий. остальные же меньше года это был новый набор молодняк так сказать которые хотели проверить в деле ибо атераса никто за серьезного бойца не почитал поводов не было да и про адамантиновый артефакт они не знали так где ты говоришь размещаются эти древние боги так где ты говоришь размещаются эти древние боги в очередной раз задал вопрос Виктор я ж е говорю что не знаю Попытался пожать плечами пленник, но ничего не получилось из-за надежных оков. Хорошо, но ведь вы где-то тренировались, жили, вас же, искали по... вас же искали по всей планете. Мы умеем открывать порталы в какой-то другой мир. Жуткое местечко даже для нас. Лавовые реки, скалы. Только магия позволяет там дышать в специальных крепостях. Выход за их пределы — верная смерть. А ваши боги туда не приходят? Я не видел ни разу, только жрецы. Жрецы? А на кого они похожи? Это люди, эльфы, орки? Никто не видел. Они всегда в масках, перчатках и так далее. С виду похожи на немного сгорбленных людей, только выше ростом. Разговаривают они странно, немного с присвистом, немного с присвистом и шипением. Между собой так и вообще на неизвестном языке. На неизвестном языке. Слушай, но ну ведь бред же получается, подвел итог Виктор. В этом мире боги вполне материальны, они могут спуститься к своим последователям и как-то себя обозначить. А вы своих никогда не видели. Откуда вы знаете, что они есть? Жизнь. Что жизнь? Они дают нам жизнь. Даже души тех, кого, кого вы допрашивали, вернутся к ним и обретут новые тела, как и мы все. Черные амулеты позволяют это сделать проще и быстрее, намного быстрее. Я бы уже завтра очнулся. Раз так, то какого черта ты болтаешь? Лос, усмехнулся Эдилрак. м о ю душу пожрет эта стерва. Ты даже не представляешь, какой ужас ждет тех, кто ее разозлил. Голос темного эльфа снова дрогнул. Она будет истязать душу тысячелетиями, без пощады, без сожаления. И я. Я хочу облегчить свою участь настолько, насколько это можно. Тем более, что она все и так узнает, если захочет. И как можно облегчить участь твою участь, если за тебя возьмется эта красавица? удивленно решил у т о ч н и т ь о р л о в Не говори о ней так, скривился э л д и р а к Это редкая тварь, чудовище пугающее даже нас темных эльфов. Это вопрос оценок. Это вопрос оценок, усмехнулся Виктор. Итак, у г о в о р и а я Матерона принять меня, он меня хотя бы просто сожжет и все. Хитрец, улыбнулся Орлов и бросил взгляд на Нель и Ализель. Вряд ли он захочет с тобой связ... Вряд ли он захочет с тобой связываться, фыркнул а комендант анклава. Я ведь добровольно помог и помогу еще, только не Лос, молю. Темный эльф наконец сорвался, видимо тот жуткий обволакивающий ужас, который несла в себе репутация паучьей королевы, его окончательно доконал. Тем более, что он многое знал из первых уст. И чем же ты нам можешь помочь? Я знаю, как открыть портал в одной из убежищ. н о в е д ь это верная ловушка, фыркнул Виктор. Если там п о с т о я н н о дежурит ж р е ц то наше вторжение туда будет очень легко подавить, просто убрав защиту. Дышать-то нам тоже чем-то нужно. Верно. Попытался кивнуть а д е л Рак, но кандалы крепко держали его тело. Каждое убежище можно легко уничтожить. Вот видишь, ценность твоей, ценность твоей информации ничтожна. Усмехнулся Виктор. Чем ты можешь нас заинтересовать? Я готов рассказать все. Это я уже слышал. Кстати, вдруг о с е к с я о н А зачем вам молодняк, если вы перерождаетесь? Мы не всегда возрождаемся, грустно отметил Эдилрак. Никто не знает почему, и последнюю тысячу лет это происходит все чаще. То есть души куда-то пропадают? Да, мы считаем, что они уходят в новые убежища. По-моему, все намного прозаичнее, усмехнулся Виктор. Милая, подскажи, обратился он к Ализель, что произойдет, если поглотить душу разумного? Жрецы и маги ведь так иногда делают. верно делают это приносит много сил хотя боги не любят когда кто-то так поступает конечно если это происходит без особого размаха то вмешиваться не станут но неудовольствие вряд ли быстро пропадет значит я прав обрадовано значит я прав значит я прав обрадовано потёр руки орлов значит я прав обрадовано потёр руки орлов в чём в чём в чём удивилась Нель в том, что эти хм, древние боги ослабли, заминувшие тысячелетия, и в настоящий момент уже практически перешли на подножный корм. Не спеши с выводами, нахмурилась Ализ... Ализель. Само собой, но очень похоже. Кстати, он в н о в ь обратился к темному эльфу. Вы в город попали с помощью портала? Да, прямо из убежища. Его можно открыть куда угодно? Кроме мест, находящихся под постоянным контролем одного из богов. Поэтому вы не можете тихо разгромить алтари Аматерона. Да. В пределах действия его силы даже временно ушедшие мы не можем открыть портал. В таких местах у богов вместо силы, вместо пленника ответила Ализель, и никто без их одобрения не может пользоваться ни магией, ни божественной д л а н ь ю Именно поэтому древним богам не удалось забрать души павших. Да, да скорее всего, кивнул Ниль. Души привязаны к своим телам некоторое время. После у всех свой путь. Они вероятно стремятся к месту силы покровителя, к месту силы покровителя. Но теперь их внесли вместо силы Аматерона и без его согласия они не могут покинуть территорию анклава. Погоди, к а в улыбнулся Виктор. Выходит, что враг еще что враг еще не знает о пленниках, ведь к нему могла уйти только часть погибших прямо там, ведь к нему с могла уйти только часть погибших прямо там на площади, которые, сообщ, которые сообщили о том, что нападение провалилось, заметила Дилрак. А раз мы не пришли, то в плену, то даже гадать не нужно. Но если Аматерон и Лос от ее имени пленника от ее имени пленника аж передернуло. Заберут ваши души, то они не узнают, что вы смогли нам рассказать. По большому счету они вообще не будут знать, что с вами. Что с вами? Вы же сами уже все разболтали. В смысле? Чтобы защитить город, вы разболтали королю сведения допросов, а тот в свою очередь поделился с соседями. Это действительно лишает смысла нападать на Белую скалу. Но выдает с потрохами тот факт, что н не... ы что вы Нас все же смогли разговорить. Да, недовольно произнес Виктор. И что предпримет твое начальство? Откуда я знаю? Ты же говоришь, что уже двести лет с ними, наверняка слышал о подобных ситуациях. Нет, не слышал. Ибо нас редко захватывают в плен. А если это происходит, то никто раньше не тащил вместо силы, что позволяло нам спокойно уходить. И все же... Я бы попытался нас отбить, чтобы выяснить, в чем заключался допро, чем закончился допрос. Но атаковать сейчас очень опасно. Настраивать против нас весь материк действительно никому не нужно. А древние боги стараются действовать очень осторожно, поэтому нас постараются добыть какой-нибудь хитростью, подкупом или еще как. Значит, информация о том, что вас принесли в жертву л о с окажется очень своевременной з а щ и т о й Ведь ты не хочешь, чтобы тебя освободили, не так ли? Древние боги знают, какая тварь эта б о г и н я и поймут моё желание сотрудничать, дабы избежать встречи с ней. Конечно, понимающий кивнул Виктор. Просто на нект, просто на несколько душ возродить меньше. Им же нужно чем-то питаться. Конечно, понимающий кивнул Виктор. Просто на несколько душ возродить меньше. Им же нужно чем-то питаться. Но разговаривать с ним дальше не стали. Требовалось все обдумать и проконсультироваться с а м а т е р о н о м Впрочем, как и ожидалось, тот даже не хотел слушать о принятии д у ш этих бедолаг. Наоборот, его переполняло воодушевление от одной только мысли, какую участь обретут они в нежных лапках лос. Да, он не любил свою бывшую супругу, пожалуй, даже ненавидел. но в ее способностях устроить веселую жизнь этим бедолагам не сомневался ни секунду. В целом Виктору не б ы л о никакого д е л а д о п л е н н и к о в Убили бы и убили, но видя такое рвение со стороны обиженного Бога, даже ему стало не по себе. Воображение пыталось представить ужас, который ожидал их впереди, но не получалось. Все казалось каким-то блеклым, блеклым и слабым. А так как он, а так как сам, а так как он сам, а так как он сам не был садистом, то с каждой минутой убеждался в неправове, в неправомерности такого шага. В конце концов, за что их обрекать на чудовищные мучения? В конце концов, за что их обрекать на чудовищные мучения, которые продлятся практически вечность? Он никак не мог понять. Да и не хотел. Оставалось придумать, как все это дело провернуть. Ведь возвращать души врагам глупо, оставлять их тут в плену опасно.